Не, сынок, не стоит. Там много моих пометок, и это рабочие материалы, а пометки твоего бывшего учителя могут запечатлеться в твоем мозгу, и это будет плохо, потому что ты можешь оказаться в плену моей версии. Значит, у вас есть версия? Да. Она отличается от твоей. По-моему, Кочев здесь в Берлине. Но почему он здесь и где? Это я собираюсь Выяснить в течение ближайших 3-5 дней. Если этот срок тебя не устраивает, тогда я готов передать дело другому человеку, оформив материалы таким образом, чтобы не было горы эпизодов, а лишь единая папка. Я буду докладывать министру и советнику Винсбекеру в МИДе. Боюсь, их этот срок не устроит. М? Ну, а если они будут возражать, я стану спорить с ними. «Вряд ли ты переспоришь министра. Я попробую сразиться с ними. Я вижу, вы не хотите, Кройцман спрятал диктофон в портфель, раскрывать все карты, и это ваше право. Я могу более настойчиво просить вас показать мне все дело, чтобы составить полное представление, но я не сделаю этого, потому что я вам многим обязан в жизни. Без ваших уроков я бы не был юристом. Я был бы обыкновенным болтуном каких сотни в наших органах юстиции. Если хочешь, мы можем вместе пообедать и там поболтаем еще с часок с удовольствием. У старика есть данные против Бауэра, подумал Кройцман, помогая прокурору Бергу надеть плащ. Он ведет серьезную игру, и он будет бить на отмышь, когда соберет доказательства. Я жую котлеты, но тебя я накормлю великолепным бифштексом. Знаешь, я даже сам, наверное, сегодня съем бифштекс, чтобы поднабраться сил. Судя по всему, мне предстоит драка не меньшая, чем тебе. Я тут поболтал один вечер с моими ребятами из прессы, многое объяснил им, но попросил, чтобы они пока помолчали. Они пообещали, что будут в драке, если она начнется на моей стороне. Но им легче. Берг посмотрел в глаза Кройцману. Над ними нет министров. Это верно, вздохнул Кройцман. Это абсолютно верно. Испугался мальчик, отметил Берг. же очень хорошо. Теперь ты понял, что я не очень-то боюсь твоих разговоров с министром. Теперь ты понял, что я на все пойду в этой драке, особенно если разговор с Сингапуром сегодня ночью состоится, а завтра я получу показания из Гонконга. Но тебе пока про это не надо знать, мальчик. У тебя своя игра, у меня своя. Только если для тебя это игра, то для меня это жизнь. Добрый день, господин Шефц. Прошу садиться. Добрый день, господин прокурор, спасибо. Я вызвал вас в качестве свидетеля по обвинению редактором Ленцем, режиссера Люса в подлоге и клевете. я не имею к этому никакого отношения? Где вы работаете, господин Шефц? Постоянно нигде. Я работаю время от времени по договору, чтобы обеспечить себе возможности для творчества. Творчество? А я, поэт. Где вы публиковались? Пока нигде. Вы думаете, это так легко у нас, опубликоваться? А разве трудно? Фу, еще как. Без связи попросту невозможно. Или если не поддержит какой-нибудь меценат. А я из рабочей семьи. Откуда мне взять богатых покровителей? Пожалуйста, взгляните на это фото. Это я. Знаете, самое выгодное дело наняться в какую-нибудь съемочную группу. Они неплохо платят, и потом это временно. Люс снимал свою картину, и меня привлёк один из его помощников. В чем заключалась ваша работа в группе? Как называлась ваша должность? Ну, точного названия нет, говорят, работает в окружении. В тот день, когда я снят, какой это был день, Из-за этого дня целая шумиха была на телевидении. Я смотрел. По-моему, это было девятнадцатого. Тут Ленц неправ. А, может, двадцатого или двадцать первого, не помню толком, но только не двадцать седьмого. Ну вот. Они мне тогда сказали, что будут снимать, как отдыхает молодёжь на пляже, попросили поболтать с разными ребятами, так чтобы собрать их в кружок. Кто вас спросил об этом? Я не помню. Люс спросил? Нет. Люс сказал, чтобы я не смотрел в ту сторону, где они спрячут камеру, чтобы всё было естественно. А кто том, сказал, что там Кочев, этот шпион в очках, никто не говорил. Я и не думал, что он красный. Почему вы считаете его шпионом? А потому что он предлагал мне деньги на издание книги, когда вечером Я ведь на пляже читал стихи. Мы пили, я читал стихи, а Красный сказал, что это талантливо и что он любит такую поэзию. Ну-ка, продекламируйте мне то, что вы ему читали. А я не ему читал. Я же не знал, что он Красный. Я читал всем. Я только потом узнал, кто он. Это у меня есть такой ноктюрн. Море идиотизма пополняется ручьями глупости. Но ведь ручьи рождены снегом, который тает. Возможно ли из белизны рождение грязи? Где логика? И в чем секрет проблемы? А может быть, бессилье чистоты обречено на превращение в ужас? А сила пусть в крови, в эстоме стали. в конце концов останется булатом с отливом синевы загнать моря в ручьи ручьи вернуть снегам снег пусть окован льдом а я пусть стану тем кто властен над природой закон мой прост но чист он требует любви свободы силы он требует меня для вас Эй, ждите, я иду. Где «Где-то перекликается с Ансбергером? С этим ублюдком, господин прокурор, я стою с ним на разных позициях. Он же за волосатых. Да, может быть. Ну я ведь говорю как дилетант. Ну и что дальше? Коуч сказал, что это интересно и спросил, где это напечатано. А я сказал, что это написано чернилами на моих ягодицах. Простите, я, наверное, не имел права вам так говорить, но я ему так сказал. Именно так. Он спросил, почему вы не публикуетесь, Йоган, а я ответил, что он столько же знает о нас, сколько мы о них. И он с этим согласился. А когда мы в центре разошлись, он предложил мне Вечером повстречаться. Он сказал, что хочет послушать мои стихи. Он сказал, что вечером пойдет в Ам Кругдорф. Это такой маленький ресторанчик возле университета, и что мы можем перед этим с ним увидеться. Вот. Дальше. Мы с ним увиделись, а он говорит, что если мне нужны деньги на издание стихов, то он может мне помочь. Или говорит: "Давайте мне ваши стихи, Иоган. Я их покажу у нас дома, мы их напечатаем". А я сказал, что, конечно, лучше мне одолжить деньги на издание книги. Он спросил, сколько? А я сказал, что я толком не знаю, сколько стоит издание поэтического сборника у маленькой типографии. Он спросил: тысяча марок устроит?" Ху-ху. Ещё бы не устроило. А как мне их вернуть? Что если я не продам книг на тысячу марок? Наши сволочи разве читают поэзию? Они только смотрят грязные фильмы из штатов, где Барахтаются в постели или стреляют как в Ну спросите наших, кто читал Гётте из 1001? А если и читали, то это ядовитого Гейне. А он такой же немецкий поэт, как я французский. А почему вы так настроены против Гейне? По-моему, он большой поэт. А я разве сказал, что он маленький поэт? Он замечательный поэт, но он зол и дедуктивен. Это свойственно людям его национальности. Разве Мендельсон плохой композитор? Но Вагнер выше. И Мендельсон в этом не виноват. Я его, кстати говоря, обожаю. Он замечательный композитор. в этом с вами трудно не согласиться. Кочев, кстати, не согласился, но неважно. Он продолжал Шефферт сказал: Я дам вам деньги и не думайте о том, как вы их сможете вернуть, но мне, продолжал он, как учёному социологу, хотелось бы попросить вас о любезности. Сюда приедут мои друзья, познакомьте их с молодыми интеллектуалами, расскажите моим друзьям, кто и как думает о нас и о вас, о ваших нацистских капиталистах, о Мао. Я сразу смекнул, в чём дело. Он думал, что если поэт, то значит блаженный Ну я сначала-то подумал, ну и возьму я ваши деньги. А ничего вам говорить не стану. Но потом я сказал себе: "Иоган, с этого нельзя начинать. Нельзя грязнить себя в самом начале". И я ответил ему: "Идите прочь. Ищите себе агентов в республиканском клубе". Он засуетился, стал говорить, что я его не так понял, а я повернулся и ушел. И больше с ним не встречался. Нет. А где вы с ним увиделись? Возле остановки метро. Какая станция? Он был там в В какое время? часов в 11. Он стоял в метро или был наверху? Там же все наверху. Вы не путаете? Может быть, вы увиделись с ним в центре на станции Шмаргендорф? Если вы говорите, что виделись в одиннадцать часов, центре? Не. По-моему, нет. Да нет же, конечно, возле метро. Так почему вы не сказали об этом раньше? Так не дело поэта таскаться по полициям. Его дело самому быть честным. Вы утверждаете, что Кочев предпринял попытку вербовать вас? Конечно. А как же иначе можно это расценить? Иначе можно и иначе. Представьте, что его друзья собираются к нам, и что действительно они интересуются, чем живут наши молодые интеллектуалы. А деньги мне зачем предлагать? Они же приезжают сюда с пустыми карманами. Кто? Коммунисты. Откуда вам это известно? Это всем известно? Лично мне это неизвестно. От кого вы узнали, что коммунисты приезжают к нам с пустыми карманами? Да все так говорят. И кроме того, я читал об этом где? В какой книге? У этого, как его, у Флеминга. В какой книге? Я не помню. В какой-то из его книг. Вы это утверждаете? Что? Ну, то, что именно в одной из книг Флеминга вы читали, что коммунисты приезжают за границу с пустыми карманами. Да? Вы настаиваете на этом утверждении? Я не понимаю, какое это имеет отношение. большого значения это не имеет, но в книгах Флеминга утверждается как раз противное, что все коммунисты приезжают на запад с огромными деньгами, потому что они работают на КГБ. Откуда же я мог узнать про это? Ума не приложу. Об этом известно нашей разведслужбе, контрразведке. Но это не суть важно сейчас. Сколько времени продолжался ваш разговор, с скотч? Минут двадцать. А что? Ничего. Всегда, когда получаешь интересные показания, интересуешься подробностями. Итак, вы проговорили полчаса? Да, минут двадцать, полчаса. Какие вы стихи ему читали? Где? Ну, когда увиделись вечером. Он же пригласил вас, чтобы вы почитали ему стихи. А, я ему прочел поэму "Цветы, растущие в землю". А еще что вы ему читали? Ну, несколько стихов из последнего цикла. Во что он был одет? Он как во что? Ну, он был в пиджаке или нет? Если в рубашке, то какого цвета? Ну, вот этого я не помню. Не может быть господин Шефц, не может быть. Всему верил, этому поверить не могу. Поэт, который не помнит такой пустяковой подробности? Давайте я буду вам помогать. На нем был черный костюм. нет, тогда ведь было жарко. Он был без пиджака в белой рубашке? Нет, кажется, в какой-то цветной. Сейчас минуту. Берг отошел к сейфу, достал показания Урсулы и прочитал то место, где она описывала, что был одет Кочев, Легкий серый костюм, который переливается на солнце, и в белой рубашке с дырочками. Но пиджак на нем был? Нет. Нет, он был без пиджака, в цветной рубашке. Вы готовы подтвердить это под присягой? А, я лучше скажу, что я не помню, во что он был одет. Хорошо. Откуда он доставал деньги? Деньги из заднего кармана брюк. А брюки какого цвета? Не помню. Кажется, тёмные. Ночью все кажется темным. А сколько стихов из вашего последнего цикла вы прочитали Кочеву? Ну, там всего восемь стихов. Сколько это страниц? Двенадцать. — Как по-вашему? Он разбирается в поэзии? Да. Что да, то да. Он понимает поэзию. Он разбирал ваши стихи? Да. И делал это интересно, очень интересно. Поэтому я и развесил уши. Поэтому я и стал заглядывать ему в глаза до той минуты, пока он не начал меня вербовать. Хорошо. Спасибо. У меня остался к вам последний вопрос. Оган, шеф. Пожалуйста, господин прокурор. Вы состоите членом какой-либо партии? Я? А что? Нет, не состою. Какой партии вы симпатизируете? Партии поэтов. Прекрасный ответ. Ну а теперь ответьте мне. Зачем вы лжете? Кто? Я? Я вам не лгу. Все, что вы мне сказали, правда? Да. все, это правда. Тогда я сейчас включу магнитофон, и вы мне прочитаете вашу поэму. А потом последний цикл, а после этого я их разберу. Страница это две минуты времени шефс. И того вы читали кочеву ваши стихи в течение 44 минут. И он, как вы говорили, неплохо разбирал вашу поэзию, тоже минут двадцать. Потом он вас вербовал в течение 10 минут, как минимум. Итого вы с ним провели час двадцать четыре минуты, а от метро до Кабачка Кругдорф десять минут езды или тридцать минут ходу. Значит, если вы встретились у метро в одиннадцать часов, и вы настаиваете на том, что это было именно в одиннадцать, то как Кочев мог оказаться в Крукдорфе в 11:30. Причем добирался он туда пешком. Наблюдение, пущенное за Иоганом Шевцом, принесло то, что и ожидал Берг. Сначала поэт ринулся на квартиру местного руководителя НДП, а после позвонил по телефону к человеку, который встретился с ним на Семенштадте, А тут после беседы с поэтом поехал к Айсману. Человек этот был Вальтер связник Айсмана по НДП. Господин Олборн, вы утверждаете, что находились в кабинете редактора Лянцы, когда к нему пришел помощник Люса и передал пленку? Да. Как представился посланец Люса? Он просто сказал: "Редактор Ленц, мой босс хочет предложить вам сенсационный материал, а мне за то, что я его принес, следует к уплате 1000 марок. Что за материал?" "О том болгарине, который дал Дёру. Пойдёмте в наш кинозал", сказал Ленц. Вы не видели, как Ленц платил человеку Люса деньги? Нет. Как его звали? Он не назывался, просто сказал: "Я от Люса". Вы говорили, он представился помощником Люса. Э, нет, это неверно. Это я так понял его. Э, вообще-то он сказал: "Я от Люса". Опишите его. Не очень неприметная внешность. Я еще удивился, что в кино существуют такие неприметные люди. Шатен небольшого роста, в коричневом костюме. В какое это было время? часов в 12 или около этого. То есть во время обеденного перерыва. Ну, в редакции не очень-то соблюдается обеденный перерыв, ну, во время горячки. Вот я тоже не соблюдал обеденных перерывов и нашёл себе язву двенадцатиперстной кишки. У меня была язва до фронта. На фронте все зарубцевалось. А вы на каком фронте воевали? Я был все время на севере. помогал финам, потом в Норвегии. Вы проходили денацификацию? Да, у англичан. Сразу после войны меня сунули в лагерь только за то, что наша часть была приписана к СС, а я и в глаза-то не видел этих палачей. Неужели я виноват в том, что на горнолыжников напяливали черную форму? Сколько времени вы провели в лагере? Семь месяцев. К суду вас потом привлекали? Ну, тогда всех привлекали к суду. Я понимаю. Всех привлекали. Почти всех. Но вас. Вот именно вас привлекали? Да. Вы были осуждены? Осуждён? Я был оклеветан. На сколько лет вас оклеветали? На пять лет. За что? Они, видите ли, обвинили нас в том, что мы сожгли какую-то партизанскую деревню в Норвегии. А мы не сжигали никакой деревни. Там убили трёх наших ребят и вели по нас стрельбу с крыш. Мы, естественно, отвечали тем же. Как давно вы работаете у Ленца? С 1947 года. То есть сразу же после освобождения из тюрьмы. Да. Вы сидели в одной камере с Ленцем? Да. И сразу же начали вести отдел спортивных новостей. Да, к чёрту политику. Только секунды и минуты. Я даже перестал заниматься предсказанием чемпионов. Хватит, все наши беды от того, что мы не знаем, на кого и когда ставить. Ставьте на Берг, Асёкся и вздохнул: "Ладно. Бог с ними с предсказаниями". А кто ещё был кабинете Ленца, когда пришел помощник Люса. Нет, не помощник Люса, а человек от Люса. Да-да-да, я понял и записал это ваше уточнение. Когда в кабинет Ленца вошел Диль. Кажется, к концу нашей беседы, что он мог слышать из разговора, наверное, лишь заключительную часть. Господин Диль, Что вам известно о посещении редактора Ленца человеком от Люса? Э, почти ничего, господин прокурор. Редактор Ленц одеваясь сказал Оберну, что он надеется через час вернуться. Мы быстро посмотрим этот материал, сказал он, и вернемся. Игра стоит свеч. В каких частях вы служили, господин Дель? Я не воевал, я работал в тылу. После войны вы привлекались к ответственности? Вы меня вызвали в качестве свидетеля по делу Люса. Какое отношение ваш вопрос имеет к этому делу? Словом, вам бы не хотелось отвечать на этот вопрос. Я верно вас понял? Да. Благодарю вас. У меня к вам больше ничего нет. Одно только уточнение. Человек Люса был невзрачен собой, шатен в коричневом костюме? Откровенно посмеиваясь, спросил Берг Вас, видимо, удивила его внешность, человек из кино, а такой ординарный, не так ли? Вы правы, господин прокурор, в его внешности не было ничего приметного. Да уж, конечно. Если б там было что-нибудь заметное, вы бы не могли этого не заметить для себя. все таки восемь лет работы в полиции у нацистов это большой срок. Я протестую, господин прокурор. Я работал не в полиции нацистов, А в полиции Германии вы тоже работали, пользуясь вашей терминологией, в органах юстиции у Гитлеровцев? Между прочим, вы совершенно правы. Да, господин Диль, я действительно работал в органах юстиции при Гитлеровцах, и даже то, что вы карали, а я пытался защищать даже это, не успокаивает мою совесть, ведь я работал у Гитлеровцев, господин Диль. Редактор Ленц, я допросил ваших свидетелей. Они дали вполне убедительные показания. Прежде чем мы приступим к следственному эксперименту, я бы хотел вернуться к вопросу о публикации в вашей газете интервью с Волгариным. Теперь, когда, кажется, все становится на свои места и все поняли, что я пал жертвой провокации, я вам отвечу. После того, как помощник Люса прокрутил мне материал, и я уплатил ему деньги, он передал мне интервью с Болгариным. И фотографию Кочева он тоже передал вам. Да. А как вы объясните тот факт, что он вам дал фотографию не из отснятого Люсом материала, а с паспорта Кочева? Вы убеждены, что мы напечатали фото Кочева с его паспорта? Так утверждают болгары. я не могу, конечно, опротестовать заявление Болгар. Они это официально утверждают, вполне. Естественно, я не могу их опротестовать. Вероятно, вызвав на допрос помощника Люса, вы сможете задать ему этот вопрос и потребовать мотивированного ответа. Вы правы. Упрошу вас ответить мне, согласны ли вы встретиться с помощником Люса? Конечно. Тогда я попрошу вас пройти в соседний кабинет. Они перешли в большой зал, где была собрана вся группа Люса: ассистенты, помощники, звукооператор со своей командой, помощники продюсера, шоферы, обслуживавшие лихт и тон привлеченные статисты. Сам Люс сидел поодаль на отдельном стуле, а за ним стоял полицейский. Пожалуйста, укажите мне, господин Ленц, человека, передавшего вам за тысячу марок материал, отснятый Люрсом. Ленц попросил: "Включите, если можно, верхний свет, тут довольно темно". Берг, неторопливо подошел к двери и повернул выключатель. Дрогнув голубым беззащитным поначалу светом, мертвенно засветились большие плафоны. "Почему этот покойницкий свет называют дневным?" подумал Берг. «Какая глупость!» Это все реклама. Так лучше, спросил он Ленц. Да, благодарю вас. Ленц дважды очень внимательно оглядел собравшихся здесь людей и сказал: "Простите, господин прокурор, но здесь того человека нет". Продюсер Шварцман обратился прокурор к маленькому человеку, то и дело утиравшему с лба пот: "Кто из вашей группы не явился? Здесь все наши люди". все без исключения. Даже те, кого мы привлекали на суточные договоры. Прокурор обернулся к Ленцу и вопросительно посмотрел на него. "Нет", повторил Ленц. "Здесь нет человека, назвавшего себя помощником режиссера Люса. Вы не звонили Люсу после того, как его помощник продал вам материал? Зачем?" Ну, для проверки страховки, что ли? Страховкой занимаются банки, господин прокурор. Мое дело газета. А если, как это сейчас выясняется, у вас был проходимец, провокатор? Я могу только сожалеть об этом. Я хочу принести свои извинения режиссёру Люсу и посоветовать его продюсеру тщательнее хранить отснятый материал. Мы газетчики умеем хранить наши тайны. Продюсер Шварцман. Кто у вас имеет доступ к отснятому материалу? Я хочу ответить редактору Ленцу, сказал продюсер. Мы тоже умеем хранить наши тайны. Вы воспользовались краденным, товарищ Ленц. Вы поступили как перекупщик краденного. Отснятый материал хранится в нашем сейфе, и доступ к этому материалу имеем только я и режиссер Люс. он достал из кармана ключ и показал его прокурору. Вот этот ключ и ещё один такой сделан для Люса. И все! Больше никто не мог получить материал, кроме нас. Никакой мифический помощник не мог получить этого материала. Значит, вы хотите сказать, спросил Берг, что лишь вы и Люс могли продать материал Ленцу? Да. Пусть он обвинит в этом нас, а не мифического помощника. Пусть он обвинит в этом меня. Я посмотрю, что из этого получится. Я должен защитить редактора Ленца откровенно зевнув, сказал Пёрк. Извините, господа, я сегодня почти не спал. Мы проводили экспертизу в ателье. Вот заключение экспертов. Он протянул листки бумаги Шварцману. Здесь акт обследования вашего сейфа. Он был вскрыт, ваш сейф. Он был вскрыт дважды. Один раз, вероятно, когда брали материал люса для копировки, и второй раз, когда этот материал положили обратно. К сожалению, нам не удалось узнать, когда это случилось. Экспертиза, которую я провел с пленкой, дала мне, правда, несколько иные данные. Но сейчас Не время об этом. Какие-то провокаторы, воскликнул Ленц, хотят сталкивать лбами немцев, придерживающихся разных политических взглядов. Мой дорогой Люс, я прошу у вас прощения. Я готов понести ответственность за излишнюю доверчивость. Это для меня хороший урок на будущее. Страшно, конечно, в каждом видеть провокатора или врага, но если нас, хорошо, перебил его Берг Это все для прессы, господин Ленц. Вы свободны. Через два часа после того, как Берг закончил эту комедию, он получил сообщение. Кочев запросил политическое убежище в Южноафриканской республике. В пространной статье, опубликованной в Йоханнесбурге, он писал: "Моя мать поймет меня и простит". Мои друзья, которые ведут в Софии, Праге, Будапеште, Белграде и Москве, неравный, но благородный бой с теранией простят меня и поймут. Я знал, что КГБ повсюду имеет свою агентуру, и они легко могли похитить меня из Западного Берлина. Именно поэтому я запросил убежище здесь в ЮАР. Я не буду вести никакой борьбы против режима. Пока что я буду отдыхать и думать. Как мне найти самого себя в свободном мире? О том, к какому решению я приду, я сообщу через печать. Схватка. Крольцман прибыл в Гамбург поздним вечером. Сразу же с вокзала он поехал в дом к адвокату Йенке. который обычно по пятницам собирал у себя близких друзей на сеансы продления молодости. Приезжали выпускники Бонского университета, студенты располагались в баре, а жены студентов, одна из которых, фрау Никельбаум, уже успела стать бабушкой в свои 40 лет, болтали наверху в холле, где им были приготовлены кофе и мороженое. Кройцман приехал к своему университетскому приятелю именно сегодня отнюдь не потому, что тот приглашал его к себе уже два года. кряду. "Зазнался Бурж», — говорил Яники своим низким рокочущим басом по телефону. Это поразительно, как меняются люди, став членами кабинета министров. "Кройцман, я презираю тебя. Более того, я тебя ненавижу. Если ты не приедешь ко мне на уик я обвиню тебя через прессу в высокомерии и заสนстье". Хорошо ответил Кройцман. Я буду у тебя вечером. Крауза сегодня у тебя? Конечно. Даже если он засидится в газете, попозже он обязательно придет. — Он тебе нужен? Нет. Мне нужны просто друзья, потому что я здорово устал со здешними стариками. А Блюменталь Этот черт громит нас каждый вечер за то, что мы пассивны в борьбе с большевизмом и тадденом. Конечно, придет. Жду. Имею в виду, я предупрежу Лорхен, и если ты не придешь, не пугай меня, Бурш. Я и так запуган до смерти. выпив с однокашниками грушевой водки, рассказав десяток историй о глупости бомской администрации, чем выше рангом руководитель, тем он более беспощаден в оценке ситуации и лидеров. Кройцман поднялся наверх, поздравил фрау Никельбаум с рождением внука, поболтал с Лорхен и посетовал на занятость Гретты в институте косметики, где она проводит дни и ночи в своей лаборатории. Хотя быть может, это и верно, дети ценят работающих матерей. Не то чтобы работающих, а скорее отсутствующих в доме. Кто спорит, что работа дома самая унизительная? У тебя есть прислуга? Бог мой, о чем ты говоришь? Это невозможно. Я была вынуждена сама научиться водить машину. У Енеки идиосинкразия, а шофер просит пятьсот марок в месяц. Ну это ведь невозможно. Раз в неделю ко мне приходит жена консьержа, а все остальное приходится вести самой: и сдачу белья, и прием покупок из бакалеи, и заказ на мойку окон, и вызов реставратора мебели все сама. А дети? Ну, остальное время дети. Енике со своим басом и идиосинкразией, приемы, бакалейщики, которые дерутся у моих дверей за право продавать телятину и дети. Мне очень тебе жаль, Лорхен. Потом Кройсман спустился вниз и, взяв кружку с пивом, подошел к Георгу Краузе, только что приехавшему и своей дать тебе вмешаться. У меня есть своя точка зрения на события. И ты её никак не увязываешь с мнением шефа? Зачем? У нас есть курс Германия. Её интересы этому курсу я следую, а уж детали это моя прерогатива. Разве ты находишься в ином положении, сидя в министерском кресле? Почти министерском, улыбнулся Кройцман. Как правило, ни один из заместителей не становится министром. выигрывай темная лошадь со стороны но обязательно со своей новой программой противоположной той, которой я должен был следовать замещая моего министра «Ну, не надо со мной так говорить юрген не надо а то я перестану тебе верить я ведь знаю что ты член наблюдательного совета у дорнброка по-моему этих данных в прессе не было откуда тебе известно об этом А зачем мне платят деньги? спросил Краузе, пожав плечами. Они закурили, молча рассматривая друг друга, будто впервые встретились. Наконец, Кройсман спросил: "Ты не помнишь хотя бы в общих чертах, что вы даете о берге?" Краузе достал из внутреннего кармана мятую гранки и сказал: "Я предупредил, что ты интересовался, буду ли я сегодня. Пройди в другую комнату. там и почитаешь этот фельетон о падении нравов в нашем мире. Кройцман улыбнулся и вышел в соседнюю комнату. Там был рабочий кабинет и еще дальше библиотека. Здесь оставшись один, Кройцман разгладил мяты еще влажный, пахнущий непередаваемым, прекрасным, единственным типографским запахом гранки. Кому это на руку? Так начинался редакционный комментарий. Когда с безответственными речами выступает кто-то из Министерства здравоохранения, обещая победить рак в течение ближайших же месяцев, или министр Розенград клянется, что он повысит пенсию старикам старше 70 лет, мы не очень-то реагируем на это, потому что привыкли относиться к высказываниям наших веселых министров с известной долей скептицизма. Однако мы с обостренным вниманием следим за всем, что касается основы основ нормальной жизнедеятельности демократического государства, за соблюдением закона. Естественно, судья и прокурор, призванные охранять конституцию это такие люди, к которым со снисхождением не отнесешься. Каждый человек, так или иначе, соприкасается с законом и в счастье рождения, и в горечи смерти. Прокурор Берг известен общественному мнению как убежденный радикал. Его оппозиция всегда отличалась аскетизмом, который кое-кто расценивал как проявление здоровой оппозиции практики наших судов и правовых институтов. это личное дело прокурора Берга. Однако, когда на пресс-конференции он повторяет пропагандистские утверждения сфабрикованные на Востоке, Мы имеем в виду дело болгарского интеллектуала Кочева, попросившего право убежища у правительства ЮАР. Тогда следует всерьез задуматься над тем, чьи интересы отстаивает прокурор Берг в Федеративной Республике. Фридрих Дорнброк ждет официального подтверждения трагедии, а Берг посыпает солью раны отца. До сих пор отказываясь сказать, что произошло той ночью самоубийство или же убийство его сына. Правосудие это всегда кара и милосердие. Отсутствие одного из этих компонентов приводит к тоталитаризму. Прокурор Берг: С кем вы? Кройцман быстро поднялся, глянул в бар и поманил Краузе пальцем. Это упечатать нельзя, сказал он, когда они вернулись в библиотеку ни в коем случае. Краузе посмотрел на часы. Через час мы начнем отправлять тираж по адресату. А с чем ты не согласен? Почему? возмутительный тон. просто, я бы сказал, недопустимый. Ты же знаешь старика. После появления такой статьи ты развяжешь ему руки. Такие люди, как Берг, умеют заверить. Ты привык к нему как к доброму, покладистому старику, который мямлит, не торопится, многое знает, многое умеет, многое Георг, многое. Он звезда первой величины, но он умеет быть зверем. Иногда тихим, а иногда громким и всегда хитрым. Он был добр к нам, своим студентам, но он будет беспощаден к нам, своим врагам. Что ты предлагаешь? Сними этот материал. Этого сделать я не могу. У нас нет цензуры, чтобы сослаться на пустое место в газете. Ну, какой-нибудь запасной материал есть? Я же не могу поставить на место комментария фотографию Шураги в мыльной пене. Читатель привык на этом месте мы всегда бьем кого-либо. Я не совсем понимаю, почему ты так печешься о Берге. Если смягчить удар по нему, тогда вся тяжесть падет на тебя. Верно? Но уж если вы решили ударить, то сделайте это тактично, уважительно по отношению к старику. Если хочешь, я помогу тебе накидать план твоего варианта комментария. Георг снова посмотрел на часы, снял телефонную трубку, набрал номер и сказал: "Зигфрид, это я. Попроси задержать на полчаса выпуск номера." Нет, нет. Задержи вторую полосу, а все остальное пойдет без изменений. Он обернулся к Кройцману и сказал: "Диктуй. Ну что ты, Георг? Я не могу тебе ничего диктовать. Я позволю себе пофантазировать всего лишь". "Юрген, нельзя так. Нельзя никому не верить, если мы играем одну партию". то нельзя же обставлять свое возможное алиби, как в бульварном романе начала века. Союз сил предполагает откровенность. Я ведь прекрасно понимаю, ты приехал совсем не ради того, чтобы тискать Лоршен, а чтобы сделать то, что тебе важно сделать. Нам, поправил его кройтсман, нам, Георг. Хорошо. Итак, я фантазирую, но не сердись. Я принял твои условия. Краузе достал блокнот и приготовил ручку. Кройцман, расхаживая по кабинету, диктовал: "Первое поражение великого Берга. Начал пойдет? Все мы восхищались екатеринской страстностью прокурора Берга, когда он проводил свои известные процессы и всегда доказывал правду, выступая против зла. Однако дело Котчева, когда Берг арестовал людей, которых ему пришлось затем выпустить с извинениями, симптом и симптом очевидный. Мы не смеем ставить под сомнение высокую гражданскую порядочность Берга и его высокий профессионализм. Речь идет о другом. Больной человек, далеко перешагнувший пенсионный возраст, он идет на разных курсах с современностью. которая рождена новым временем. Отличается новыми особенностями и входит в неразрешимое противоречие с тем временным периодом, когда сформировалось мировоззрение Берга. Да, старые киты уходят, это тревожный симптом. Но кто придет на смену? Кто сможет карать зло и охранять добро так, как это умел делать тот же Берг всего 10 лет тому назад? Вы мы не можем сказать назад к прежнему Бергу. Мы вынуждены сказать: господин министр юстиции, где новые кадры? Где те люди, кому предстоит править страной, выполняя волю нации? Нет нации, убери. Вместо нации поставь народ. Где молодая волна? Господин министр юстиции, Мы ни в чем не обвиняем вас. Мы лишь задаем вам этот вопрос. Краузе кончил записывать, задумчиво посмотрел на Кройцмана и сказал: "Ты сейчас был великолепен, Юрген. Тебе следует поговорить со Шпрингером. Это будет удобно. Мы поедем к нему в Загрод. Я это устрою". Берг следил за тем, как Люс читал газеты. Когда режиссер отложил их, Берг сказал: "Я не хотел беседовать с вами до той поры, пока вы не ознакомитесь с тем, что сейчас пишет пресса. Есть занятные новости, вы отстали от событий, пока сидели в камере". Он говорил негромко, очень весомо, словно вбивая гвозди, Он не боялся, что его сейчас запишут на пленку, потому что работал приёмник. Передавали концерт поп music. А теперь слушайте меня внимательно, люс, потому что я буду продолжать с вами беседу, которую не смог закончить Ганс Дорнброк. Только сначала я вам немного порасскажу о нацизме, так как я его воспринимаю. Ладно, Мне бы хотелось сначала съездить домой. Вы это сделаете позже, когда я покину этот кабинет. Неужели из-за шпрингеровских комментариев вы подадите в отставку именно? И если бы они хамили, как все остальные, я бы оскалился. Но эти ударили в поддых. Я лежу в больнице пять месяцев в году, а молодые прокуроры прозябают... на второстепенных ролях, потому что старая перешница как никак звезда первой величины. Это написали умные люди, знающие меня хорошо, написали, ничего не скажешь. Так вот о нацизме. Как по-вашему, что это такое? Это злодейство? Это концлагеря? Вера в гениальность идиота? Душегубки в Аушвице? Устала и заученно ответил Люс. Нацизм это не только концлагерь и душегубка в Аушвице", возразил Берг. "Это страшнее. Значительно страшнее, ибо нацизм убивает не только коммунистов, славян, евреев, священников, гомосексуалистов и цыган. Нацизм убивает всех людей подвластных ему. Гитлер уничтожил миллионы Бетховенов. 2 миллиона Гётте и 3 миллиона Дюреров. Я расскажу вам, как они убили меня. Я тогда был адвокатом. Я пытался защищать вместо того, чтобы обвинять. Я совершил с собой сделку. Я сказал себе, что защита невиновных принесет больше пользы, чем попытка обвинения всеобщего, слепого, счастливого, фанатичного зла. В глубине души я чувствовал, что иду на сделку, но ведь человек слон, когда я должен был защищать в имперском народном суде одного красного Он был болен, лежал в госпитале и давно отошел от борьбы, но его все равно вытащили в суд. Я написал защитную речь лучшую в своей жизни. Таких мне больше не написать. Председатель районного бюро адвокатов попросил меня зайти к нему и поинтересовался, зачем я взял на себя защиту врага нации. Я ответил, что не считаю моего подзащитного врагом нации, и поэтому гражданский долг призывает меня встать на защиту справедливости. Значит, вы не верите в справедливость фюрера и партии, противником которых он был? Я должен был ответить, что я не верю в справедливость фюрера, но я не хотел садиться на скамью подсудимых вместе с моим подзащитным. Я промолчал. А председатель нашего бюро Он сейчас депутат парламента в Шлезвиг-Гольштейн сказал мне: "Я не слышу вас, Берг. Вы не ответили на мой вопрос". Я сказал ему, что я верю в закон. А чьими законами вы руководствуетесь? Законами фюрера и нации, которую ведет к победе партия национал-социалистов, или вы руководствуетесь какими-то иными законами? И я ответил: Нет, конечно, я руководствуюсь законами нашего государства. В нашем государстве были веймарские законы и кайзерровские, и буржуазные, еврейские. Так какими же законами вы руководствуетесь? и я ответил: Нашими. Именно это и предписывает мне стать на защиту невиновного. Ну что же? У нас никто не может запретить человеку поступать по законам совести. Я высказал вам свое мнение. Берг, И я выступил в суде, а прокурор и судья, посадив моего невиновного подзащитного, написали письмо в моё бюро. Там э, в зале сидел какой-то журналист, то ли русский, то ли французский, но из красных. И было общее собрание защитников Люс. Обратите на это внимание. Общие И все эти защитники, в глубине души и честные люди, проголосовали за то, чтобы лишить меня права работать в адвокатуре. Нет, меня не арестовали, что вы. Меня просто перевели на работу в архив. Архив городка Баттнойштадт, Большая деревня. А там снова устроили собрание, и жители потребовали, чтобы меня убрали от них, потому что я защищал Красного. Словом, я написал письмо в мое бюро, в котором я признал свою вину. Я написал, что не до конца понимал величие нашего правосудия, которое, в отличие от всех других, никогда не покарает невинного, ибо главный защитник немецкой нации наш фюрер. А когда к нам пришли русские и американцы и началась денацификация и стали поначалу сажать в тюрьму наци, я отказался принимать участие в расследованиях. Я сам был пассивным наблюдателем нацизма, значит, я был пособником. Найдите кого-нибудь другого. А американский капитан из журналистов сказал мне тогда хорошую фразу: "Нацизм это шайка. А шайка живет по законам шайки. Они уничтожают всех инакодействующих. Не приди мы" Они бы передушили и инакомыслящих. Назовите мне хотя бы одного человека из ваших, кто отвечал бы самым высоким высокие Назовите мне имена борцов. Отдайте долг ушедшим и незащищенным, Берг», — сказал он мне тогда. Обвините живущих убийц. Вот я вам рассказал типичное о фашизме. Самое в нем страшное. Это было повсеместно в науке, театре, в литературе. А Аушвиц, а Дахау. Ну что же, это хотя бы логично. Уничтожали врагов, те, кто был сильнее меня и честнее. А потом мы с вами поговорим о новом нацизме. Он очень интересен. Он хочет, вы это верно отметили, быть в белых рубашках и пока даже без портретов Фюрера, но он хочет того же чего хочет нацизм прежний он хочет единомыслия нации он мечтает о конформизме Идет борьба люсс подспудная беспощадная кровавая когда шпрингер погубит своего конкурента в шпигеле а какое-нибудь правительство в связи с чрезвычайным положением запретит все радикальные газеты и мы останемся один на один с офицером шпрингера вот тогда Нам будет поздно показывать зубы, Люс. Тогда вы будете обречены на гибель. А теперь перейдем к делу. Вы знаете, почему я вас арестовал? Факты были против меня. Э, какая глупость. Факты у меня есть и сейчас, даже против президента банка Апса. А он негласно формирует кабинет государства. Ха, какая чушь. Я мог взять с вас залог и отпустить на все четыре стороны. Просто пока вы ездили к вашей сучке, он осклабился, и лицо его стало неузнаваемым, жестким и сухим. Простите, но иначе я о предателях женщинах не говорю. За вами следили мои люди, но не потому, что я вам не верил, а для того, чтобы установить, кто еще за вами следит и следят ли вообще. Если бы не следили, я бы еще долго думал, кто вы такой, Люс. Я боюсь тех, кто шарахается и в политике, и в искусстве. Это же все рядом: искусство и политика. Вы взаимообогащающие сосуды. Правители смотрят ваши фильмы, чтобы понять современного человека, ибо времени для непосредственного знакомства с народом у них нет, а вы, в свою очередь, придумываете себе их правителей и подсказывайте этим, какими им следует быть. Слом за вами следили люди из окружения Дорнброка, конкретно сотрудники бюро Айсмана. К нему тянутся нить. Вы представляли какую-то опасность для концерна. А с теми, кто представляет опасность, они разделываются, и их можно понять, у них огромное дело, им нельзя ошибаться. Ну, а мне вы были нужны живым, поэтому я вас и спрятал у себя на то время, пока я нащупывал их секс-точки». «Что?» Что? Не понял, Люс. Берг вдруг развеселился. Ну, это такие болевые места у контрагента. У кого и пятка, у кого поддых, у кого лоб. Словом, вы мне были не нужны в качестве трупа. потому что я видел в комбинации много дыр. Это был как ловленный мизер в преферансе. И я многого добился, спрятав вас в тюрьме. Они вынуждены были снять с вас обстрел и вместо вас подставили какого-то мифического помощника. А мне удалось узнать, что Кочев Этот красный сидел с Гансом в кабаке, и тот дал ему ваш телефон и просил позвонить с зональной границы. Видимо, он понимал, что и за ним самим следили. Почему же за ним стали следить? За сыном Дорнброка. Я покажу вам материалы, которые я получил из Гонконга. Я все вам покажу. Вот это гора папок для вас. А вы лишь мне сказали и никому больше не говорили и не скажете о том, что Ганс предлагал вам делать фильм о нации и о бомбе для председателя. Для какого председателя? И о какой бомбе шла речь? Вы понимаете, Люс, что вы оказались вроде меня при нацизме. Вы понимаете, что Кочев ни в какой не в ЮАР. Это чушь. Ему незачем бежать в ЮАР. Сколько их таких, как он, живет у нас во Франкфурте самым спокойным образом. И здесь, в филиале свободы Кочева, нет, Люс. и Дорнброк не покончил с собой, а был убит, отравлен. Почему? Он хочет, чтобы я вошел в это дело, понял, Люс. Он подтаскивает меня к тому, чтобы я предложил ему свои услуги. А что я могу сделать? Хотя, в общем-то, я могу кое-что сделать, но это обречет меня на нищету и голод. Я понимаю, куда клонит старик. Интересно, он скажет об этом впрямую или будет толкать меня к решению, как по вадырь слепца. Почему вы не выступите с этим в прессе, спросил Люс? С чем? С тем, о чем вы только что рассказали? О фактах. Где тело Кочева? Кто его убил? Кому это было выгодно? Кто отравил Ганса Дорнброка? Только самые близкие люди, это понятно, но кто именно? Не мог же отец санкционировать это. Если я пойду к старшему Дорнброку, какие я ему выложу доказательства? А всё-таки тюрьма калечит человека быстрее, чем можно было предположить, подумал Люс. И я дорого бы дал, чтобы найти в себе силы сказать старику до свидания. и уйти домой. Почему я должен доделывать его дела? А я буду потеть, казнить себя. понимать, что берусь не за свое дело, но все равно не смогу подняться и уйти отсюда. А, может быть, слава богу, что это так. Может быть, я перестану быть самим собой, если найду в себе силы уйти, сказав ему до свидания. У меня не хватит сил, чтобы уйти, но хватит ли у меня сил, чтобы потом держаться после того, как я стану рядом с ним? Он старик, ему нечего терять. А если это сделаю я? Что именно? Заявление для печати, ерунда. Не рвите пушнину и не качайтесь на люстре. Вас сомнут. Художник должен молчать до тех пор, пока он не сделает свое дело. Важен его фильм, книга, холст. Разговор можно забыть. болтуна скомпрометировать или убить, а фильм убить нельзя. Словом, беретесь за эту тему. Ваш фильм об этом. Или, ну их всех к черту?» «Все верно подумал Люс. Он назвал то, о чем я догадывался с первой минуты. Молодец. Он очень верно думает. Он прав. Умереть спокойно в теплом клазоте, заманчивая перспектива, но тогда, наверное, надо уйти на телевидение и делать воскресные программы для семьи и дома. Тогда надо поставить на себе точку. Если уйти сейчас, когда, значит, надо сказать себе правду: ты устал, Люс? Ты сломан? И не твое это дело идти в драку с нацией. Не твоё. Берусь, сказал Люс. Считаем, что я берусь за такой фильм.